Глава 44. Сет Дункан положил правую руку на обеденный стол доктора, прижимая к ней пакет с грушами из морозильника. Ледяной холод приглушал боль, но не слишком эффективно. Ему требовался еще один укол обезболивающего для свиней от дяди Джаспера, и он собирался его получить, но сначала Сет намеревался довести до конца свой план, который пока развивался исключительно успешно. Он даже позволил себе подумать об Эншпиле. Долгий опыт жизни в округе научил его, что реальность это то, что люди считают реальностью. Если никто не упоминает какое-то событие, значит, его не происходило. Если никто не говорит о человеке, то его и не существовало. Дункан сидел один на своей стороне стола, спиной к темному окну, доктор, его жена и Дороти Коэ на жестких стульях напротив. Все они не шевелились и слушали его внимательно. Он задавал им по очереди серии вопросов, выслушивал ответы, оценивал искренность, устанавливая основу истории, которую они будут рассказывать в будущем. Он уже закончил с доктором и его женой и собирался начать разговор с Дороти Ко. Кукурузник молча и угрожающе стоял в дверном проеме, держа в руках старый Ремингтон, второй оставался в коридоре, прислонившись к двери в подвал. Остальные трое уехали на своих машинах и прочёсывали городок, якобы разыскивая Ричера. Следовало поддерживать иллюзию ради парней Росси: поимка Ричера должна была состояться значительно позже. Реальность есть то, что все говорят. Вы когда-нибудь встречали человека по имени Ричард?» Дороти Кой не ответила и посмотрела налево в коридор, упрямая женщина цепляющаяся за нелепые старые представления об объективной реальности. Дверь в подвал очень прочная, сказал Дункан. Я знаю, потому что установил у себя такую же, когда мы перестраивали наш дом. У нее стальная основа, а проем усилен сталью. К тому же, она подвешена на специальных увеличенных петлях, и у нее ударобезопасный замок. Она должна выдерживать ураган пятой категории. Иными словами, порыв ветра, скорость которых доходит до трехсот миль в час. Она одобрена FAC примечание Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям конец примечания. Поэтому даже если мы представим себе, что гипотетически в подвале находится какой-то человек, вы можете не сомневаться, что он там и останется, ему оттуда не выбраться. Такой человек мог бы вообще не существовать. Но если дверь так хороша, зачем вы поставили возле нее футболиста, который к ней прислонился, осведомилась Дора Тикоа? Должен же он где-то стоять, ответил Дункан и улыбнулся. Вы бы предпочли, чтобы он остался в спальне? Может быть, он мог бы убить время с вашей подружкой, пока вы отвечаете на мои вопросы. Доратикоа посмотрела на жену доктора. Вы когда-нибудь встречали человека по имени Ричард?» снова спросил Дункан. Доратикоа не ответила. Время идет». Очень скоро наступит весна, продолжал Дункан. Вы начнете пахать и сеять. Если повезет, дожди выпадут вовремя, и у вас будет хороший урожай. И что потом? Вы хотите, чтобы его увезли, или желаете засунуть себе в рот дуло ружья, как ваш бесполезный муж? Дороти Коу ничего не сказала. Вы когда-нибудь встречали человека по имени Ричер? Нет, ответила Доротико. Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени ричард Нет. Он когда-нибудь заходил в ваш дом? Нет. Он у вас завтракал? Нет. Он был здесь, когда вы приехали сюда поздним вечером? Нет. В коридоре в трех дюймах от бедра кукурузника Ручка от двери подвала повернулась на четверть оборота и вернулась на место. Никто не заметил. Между тем Сет Дункан продолжал задавать вопросы в столовой. «Этой зимой появлялся здесь какой-нибудь незнакомец? Нет, ответила Дороти Совсем никто. Никто. И не было никаких неприятностей? Нет. Что-нибудь изменилось? Нет. Вы хотите, чтобы что-нибудь изменилось? Нет. Это хорошо, сказал Дункан. Мне очень нравится, когда положение не меняется, и я рад, что вы думаете так же. Это выгодно всем, и у нас нет причин для разногласий. Он встал, оставив пакет с грушами на столе, на овощённой бумаге появились капельки воды. Вы трое останетесь здесь. Мои парни за вами присмотрят. Не пытайтесь покинуть дом и не вздумайте пользоваться телефоном и не поднимайте трубку. Телефонное дерево сегодня запрещено. Вы остаетесь вне петли. Наказание за непослушание будет быстрым и суровым. Затем Дункан с трудом надел парку, пользуясь только левой рукой, шагнул мимо парня с Ремингтоном и направился к входной двери. Остальные услышали, как она открылась и захлопнулась, а через минуту заработал двигатель отъезжающей мазды. Человек махмени вел кадиллак по двухполосному шоссе. Так он неспешно преодолел 5 миль, потом выключил фары и совсем сбросил скорость. Мощный двигатель шептал, мягкие шины шуршали по асфальту. Справа он увидел три старых дома. В одном из окон первого этажа горел свет, и больше ничего, никаких признаков присутствия людей. Перед домом стояли три автомобиля, смутные тени в лунном свете, все старые, типичные сельские пикапы, но синего Chevrolet среди них он не увидел. Впрочем, человек Махмени не сомневался, что он обязательно приедет. Росси пытался обойти Сафира и самого Махмени, Значит, постарается обезопасить тылы. Он должен защитить свои отношения с Дунканами, из чего следовало, что его парни будут постоянно их навещать, успокаивать и всячески ублажать, и главное никого к ним не подпускать. Обычные меры предосторожности на уровне здравого смысла, как по учебнику. Человек Махмени проехал мимо подъездной дорожки Дунканов. И припарковался в сотни ярдов к югу, у противоположной обочины. Он погасил все огни. Большая черная машина оказалась в естественной низине и стала невидимой, насколько это возможно без камуфляжной сети. Может быть, одна из хромированных частей будет отражать лунный свет, подумал он. Но в воздухе клубится туман, к тому же парни Росси будут искать поворот на подъездную дорожку впереди и не обратят внимания на то, что вокруг. Человеческая природа. Управление машиной это мыслительный, а не физический процесс. Голова поворачивается, глаза ищут цель, руки действуют автоматически. Человек махмени ждал. Он смотрел на север, не сомневаясь, что парни Росси приедут с севера, но существовала вероятность, что они появятся с юга. Поэтому он поправил зеркало, чтобы иметь возможность контролировать и другое направление. Туман, помогавший прятаться ему самому, покрыл влагой заднее стекло. Ничего страшного, но если приближающаяся машина выключит фары, он может ее не заметить. С другой стороны, зачем парням Росси выключать фары? Кто может помешать им ночью? Они наверняка чувствуют себя уверенно и спокойно. Оранжевое сияние пожара в пяти милях к северу все еще оставалось заметным, но постепенно начало рассеиваться. Ничто не может гореть вечно. В лунном свете был отчетливо виден поднимающийся вверх дым, но в остальном ночь оставалась темной и спокойной, как и столетия назад. Человек Махмени смотрел на пустую дорогу впереди. Он ждал. Наконец он кое-что заметил. Впереди и немного левее в тумане появилось голубое сияние. Высокий круглый пузырь света мчался с запада на восток. Машина направлялась к двухполосному шоссе, чтобы выехать на него в миле или двух севернее того места, где он стоял. Дальше она свернет налево и станет удаляться, или направо и начнет приближаться к нему. Он вытащил из кармана пистолет и положил его на пассажирское сиденье рядом с собой. Пузырь света замедлил движение и остановился, но в следующее мгновение засверкал еще ярче и покатил дальше. Машина свернула направо к нему. Он сразу понял, что это не Шевроле. Свет располагался слишком низко. Так ночью в Вегасе выглядит Porsche и Ferrari. Их передние фары расположены близко к дороге, они слегка дергаются и подпрыгивают. По сравнению с ними глупые местные седаны кажутся медленными и неуклюжими, словно получили дозу анестетика. Человек махмени ждал и наблюдал, пока пузырь света не распался на два нервных луча вскоре ставших одинаковыми овалами, расположенными рядом почти у самой земли. Автомобиль притормозил в двухстах ярдах и в ста ярдах от него свернул к подъездной дорожке. Оказалось, что это крошечная красная Мазда Миата, которую он видел припаркованную возле перестроенного дома Дунканов. Машина жены одного из них Но едва ли она решила нанести визит вежливости, слишком уж позднее время, наверное, позвонила по телефону, рассказала о встрече со странным иранцем, и ей велели приехать сюда, где она будет в безопасности. Должно быть, Дункан предполагали, что некоторые вопросы решатся еще до рассвета, и не хотели, чтобы кто-то из их семьи оказался под перекрестным огнем. Человек Махмени... Наблюдал, как «Мазда» проехала по подъездной дорожке и остановилась рядом со старыми пикапами. Погасли фары и габаритные огни. Через десять секунд ярко вспыхнул свет над дверью, и тот, кто приехал в Mazda, скрылся в доме. Снова стало темно. Человек Махмени наблюдал за дорогой и ждал. Ночной туман усиливался и начал становиться проблемой. Ветровое стекло кадилака запотело. Он пошарил рукой в темноте, включил дворники, и они быстро очистили стекло. Заднее стекло, которое полностью покрылось росой, выглядело еще хуже. Теперь он мог пропустить даже автомобиль с включенными фарами. Свет будет рассеянным и ослепит его. Никуда не годится. Продолжая поглядывать на дорогу впереди, человек в принялся искать кнопку дворников заднего запотевшего стекла, но найти ее оказалось совсем непросто. Приборная панель была темной, на ней имелось множество кнопок. Роскошный автомобиль с огромным количеством всяческих устройств. Наконец он выбрал кнопку с зигзагом, решив, что она имеет отношение к обогреву и стал ждать. С Задним окном ничего не произошло. Но его ягодицам стало жарко, значит он включил обогреватель сиденья. Тогда он ткнул пальцем в другую кнопку, продолжая одним глазом контролировать дорогу впереди, заработало радио очень громко. Он поспешно его выключил и попробовал соседнюю кнопку. Тут же раздался довольно громкий щелчок. Медленно и аккуратно открылся багажник, и его крышка заняла вертикальное положение. Теперь он вообще не видел того, что находилось сзади. Плохо. Вероятно, в багажнике находился источник света, слабый и желтый, но в ночи он наверняка выглядел как прожектор в миллион ватт. Совсем плохо. Человек махمني снова не подумав нажал ту же кнопку, и только через мгновение сообразил что рассчитывал, что крышка багажника медленно и послушно вернется на место, как прежде выключались обогреватель сидения и радио. Но багажник, естественно, не стал закрываться. Механизм щелкнул и загудел, но крышка даже не пошевелилась. Она осталась открытой, и лишала его обзора. Что ж, придется выйти и закрыть ее вручную.